«Постскриптум, 1990 год. В течение прошедших 9 лет я продолжал наблюдать уменьшающуюся группу пациентов в Маунт-Кармеле и других госпиталях Нью-Йорка. Кроме того, я поддерживаю контакты с больными в Хайлендском госпитале и в других местах. Эстер и Мириам Хай и Герти Ка оставались в добром здравии и в хорошем состоянии духа вплоть до 1984 года» когда все они и еще несколько элитических больных и, кроме того, десятки других больных, не страдавших постэнцефалитическим синдромом, умерли во время трагичной и длительной забастовки госпитального персонала или вследствие этой забастовки. Такие больные очень хрупкие создания и нуждаются в прилежном сестринском уходе. Перерыв в уходе всего на один день может вымостить дорогу поражением кожи и контрактурам, образованию язв пролежней. Именно эти опасности и приводят к смерти наших пациентов. Несколько постонцефалитических больных, переживших 1984 год, продолжали принимать леводопу и вели полную, насколько это возможно, жизнь. Последняя из них, Мэри С., умерла летом 1989 года. Одна бывшая пациентка Маунт-Кармеля, постоянно засыпавшая, мгновенно вычислявшая и вообще удивительная Лилиан Т, самой красноречивой, представлявшей больных персонаж документального фильма «Пробуждение», живая сейчас и на удивление бодра, хотя у нее и проявляются гиперболические реакции на леводопу. Мгновенные в течение нескольких секунд изменения по несколько раз в день от неподвижного безмолвия до вполне приличной функции, достаточной, чтобы говорить, медленно ходить, читать и писать. Больная получает весьма умеренную дозу леводопы, всего 250 мг 4 раза в сутки. Если она получает большую дозу, что очень нравится ей самой, то у нее появляются дикие периоды с невероятным прессингом мыслей, речи и движения, сопровождающиеся множественными тиками, вскрикиваниями, касаниями и разбрасываниями предметов. Этот своеобразный синдром Туретто очень нравится больной, но совсем не нравится администрации, которая считает, что с такими состояниями очень трудно справляться. Кроме того, я наблюдаю полдюжины больных в госпитале бедных сестер, где я работаю. Все эти пациенты получают леводопу и находятся в отличной форме. Одна из этих пациенток, Мэри Е, страдает тяжелым паркинсонизмом и склонностью к тикам. Ей приходится назначать тщательно подобранную компромиссную дозу леводопы, так как любое средство, помогающее при паркинсонизме, усиливает тик. Часто мне очень хочется, чтобы нашелся способ независимого введения леводопы в разные полушария ее головного мозга. Я продолжаю также наблюдать постэнцефалитических пациентов в Хайландском госпитале, где их было 90, когда я впервые пришел туда в 1969 году. Как это ни печально, но теперь их осталось всего лишь девять. Некоторые получают малые дозы леводопы, но другие предпочитают обходиться без нее из-за выраженных побочных эффектов. Эти больные моложе и, как правило, активнее, чем больные в Маунт-Кармеле. Сесил М., также живший в Лондоне, оставался активным на протяжении всех 70-х годов на малых дозах леводопы. Мог сам себя обслуживать, водил машину и вел независимый образ жизни. Он умер от обширного инфаркта миокарда в апреле прошлого года. Он... Чувствовал, что последние 20 превосходных лет его жизни были даром леводопы. Хотя эти больные являются последними из магикан, последними людьми, пережившими великую эпидемию, в последнее время появляются сообщения о спорадических единичных случаях литаргического энцефалита и постэнцефалитического синдрома. В феврале 1990 года, с любезного разрешения моей коллеги, доктора Марджери Марк, я получил возможность осмотреть такую больную, женщину немногим старше 40 лет, которая после тяжелого лихорадочного заболевания, сопровождавшегося выраженной сомноленцией, признанного гриппом, в день благодарения 1986 года, начала страдать быстро развивающимся синдромом акинетического паркинсонизма, ригидностью, утратой полезных рефлексов, кататонией и с недавнего времени состоянием выраженного сокращения шейных мышц с намеками на окологирию. Эта пациентка проявила уникальную и патологическую чувствительность к леводопе, выразившуюся в тиках, гримасниченье вскрикиваниях в ответ на назначение весьма скромных доз препарата. Когда я писал в 1981 году эпилог, то говорил о постенцефалитическом синдроме как о статичном страдании или о страдании весьма медленно прогрессирующем, в отличие от неумолимо прогрессирующей обычной болезни Паркинсона. Но это не всегда так, как выяснилось в ходе наблюдения нескольких оставшихся пациентов с постенцефалитическим синдромом. Лилианте, которая была моложавой 48-летней женщиной с хорошей двигательной активностью и отчетливой речью в 1973 году в фильме «Пробуждение», стала глубоким инвалидом. Теперь у нее ясно виден не только усугубившийся паркинсонизм с крайне выраженной чувствительностью к леводопе, но и поразительная полилалия типичного постэнцефалитического синдрома, который не было и следа 15 лет назад. Это высокоспецифическое поражение речи и двигательной активности находится в большом контрасте с сохранным интеллектом и личностью. Больная сохранила ум, живость, остроумие, юмор, которые тронули сердце и удивили каждого, кто смотрел документальный фильм и художественный фильм «Пробуждение» 17 лет назад. Поражения же коснулись только некоторых аспектов двигательной регуляции. Такие же высокоспецифические нарушения я наблюдал у трех четвертей больных с постенцефалитическим синдромом, которых я вел в 80-е годы. Мои данные находятся в согласии с наблюдениями Кална и Лиса 1988, которые описали такую же высокоспецифическую утрату двигательных функций, бессравнимую утраты интеллектуальных функций, у 10 из 11 больных с постенцифалитическим синдромом в Хайландском госпитале, которых наблюдали, начиная с исследований Пердона Мартина, то есть середины 60-х годов. Эти авторы обсуждают различные возможные механизмы этого позднего, связанного с возрастом нарушения двигательных функций, которые поражают большинство постенцифалитических больных, когда они вступают в восьмое десятилетие жизни. Селективное отмирание коллатеральных нервных окончаний, сформировавшихся во время активной фазы заболевания. Снижение ожидаемой продолжительности жизни пораженных нейронов, обусловленное старением повреждения и разрушения допаминергических нейронов, наложенное на исходное специфическое, вызванное энцефалитом их поражение. Было постулировано, что такие возрастные изменения, как и прогрессирующая гибель нейронов, Наблюдается и при обычной болезни Паркинсона, а также, вероятно, и при других дегенеративных заболеваниях, вследствие накопления таких свободных радикалов, как супероксид, и поэтому назначение антиоксидантов может предотвратить или задержать развитие этого осложнения. У некоторых постэнцефалитических пациентов, находившихся под моим наблюдением, не отмечалось вообще никаких поражений. Джозеф Ф., которого я наблюдал с 1975 года, а до меня его 10 лет лечил доктор Дювуазен, до сих пор ходит и разговаривает, как в конце 50-х. У других изменения были минимальными. Такова длительная динамическая патология и патофизиология этих последних оставшихся в живых жертв большой эпидемии. Если считать, что вся их жизнь сплошная патология, то последние годы были для них подлинным несчастьем, а пробуждение — не более чем хроникой страдания. Но самым поразительным и в то время и сейчас я считаю юмор, твердость духа и самообладание этих больных. Такие непостижимые веселья, бодрости, настроения, неувядающий интерес к жизни, характерные для оставшихся в живых постанцифалитических пациентов Хайландского госпиталя. Когда я посетил их в августе 1989 года, я снова был потрясен тем, что эти пациенты, поступившие в госпиталь подростками и юношами в 30-е годы и проведшие там почти 60 лет, не проявляли горечи и продолжали ценить жизнь во всем богатстве ее проявлений.